Глава 12. Пространство перед разрушителем разорвалось, и оттуда появились стражи Леанда и Мерал, сходу поливая его энергией. Стражи не стали погружаться в разрушителя. В отличие от воинов, такой маневр мог стать фатальным. К тому же перед ними такой задачи не ставилось. Просто отвлекли внимание. Разрушитель, разозлившись на надоедливых мошек, попытался достать их выбросом своей энергии. но промахнулся и тут же получил мощный энергетический удар от аномалии, для которой атаковать в секторе врага было в новинку. Она делала выброс за выбросом, в клинч не входила, рвала энергетические кластеры на расстоянии. Тактика себя оправдала. Стражи отвлекли разрушителя на одну фемтосекунду, однако квадриллионная доля секунды, но этого оказалось достаточно, чтобы аномалия взяла инициативу в свои руки — Разрушитель получал удары со всех сторон, а в его клубящейся энергии сути появлялись глубокие провалы. Аномалия понимала, так долго продолжаться не может. Сейчас разрушитель опомнится и пойдет в атаку, ведь силы у него имелись, и немалые. Следовало позаботиться о стражах. Они свое дело сделали. «Стражи, уходите! Моя очередь разобраться с разрушителем». Тени не стали спорить, а отошли к рубежу, где базировалась Зея. — Ну, как там у вас? Что с аномалией? — беспокойно интересовалась Зея. — Мы провели отвлекающий маневр. Аномалия пошла в атаку. Теперь там битва титанов. Нам в такой битве не место. — А как идет атака на хаоса? — поинтересовалась Мерл, в свою очередь. — Войны атакуют. Первые три атаки успешные. Удалось уйти от ответного удара хаоса и снова пошли в атаку. Оставшись один на один с разрушителем, аномалия могла действовать свободно, не опасаясь за стражей. Для такой битвы они слишком слабы. Она сблизилась с разрушителем, собираясь нанести удары максимальной мощности, но не успела. Разрушитель разрядился первым, нанося ответный удар антиматерии. Удар тяжелый, почти нокаутирующий, но только почти — Антиматерия испарила половину аномалии, но и разрушитель лишился своего оружия. Теперь у него нет антиматерии, а без нее он достаточно слаб. Вариантов не осталось, и аномалия нанесла специально подготовленный удар по разрушителю. Удар половину силы. Как раз столько, сколько ее осталось, снеся половину разрушителя. Силы уравнялись. Антиматерию произвести не так просто, нужна поддержка хаоса. А тот не мог оказать поддержку, ведя бой против воинов. Ситуация для разрушителя складывалась критическая. Он подумывал о том, что это, возможно, конец его существования. На самом деле он ошибался. Аномалия тоже израсходовала свой энергетический ресурс и тоже думала о том, что наступил конец. Можно сказать, что битва велась на равных и закончилась ничьей. Только никто из них не отступал. Оба клубились друг против друга. Одно черное облако, другое белое. Оба ожидали конца. Пассивное противостояние долго продолжаться не могло. Ведь первое, у кого появится достаточной энергии, тот и победит. Иерах следил за всеми составляющими битвы. Его можно с полным правом назвать оператором этой битвы, ее управляющей силой. Поправив ситуацию с атакой воинов на хаоса, Переключил внимание на аномалию. Там бой проходил на равных. Вот прямо сейчас обе сущности замерли, ожидая конца. Никто из них не мог нанести удара, нет энергии. А накопление, как и передача, требует времени. Ситуация критическая. Нужно срочно принимать меры. Иерарх анализировал, и выхода, кроме как прикрыть отход аномалии, не виделось. Но как это сделать? самое очевидное использовать резерв стражей вновь пришлось брать ответственность на себя управление боем превращалось в систему и полностью уложилось на него зря атакуешь разрушителя по фронту стражи отвлекайте от аномалий по флангам и прикрывайте ее отход поняли тебя иерарх ринувшись в атаку без раздумий И иерарх, не теряя времени, связался с аномалией. Та находилась в прострации, ожидая конца существования, как, впрочем, и разрушитель. Аномалия? Приказ немедленно возвращаться на территорию Абсолюта. Тебя прикроют Зея и Стражи. Они уже атакуют. Немедли. Приказ согласован с воином Алексом, добавил на тот случай. Если вдруг аномалия надумает выяснять его статус и возможность отдавать такие приказы. Аномалия, получив приказ, не раздумывала. «Как раз в это время ударили стражи». Разрушитель в испуге сжался, используя момент. Аномалия быстро отошла. Атака Зея и Мерала Лианды особого вреда не принесла. Вновь отвлекла и дала возможность аномалии отойти. Они выполнили приказ, но, видя, что разрушитель находится в критическом состоянии, стали жалить его со всех сторон. Такая тактика, на первый взгляд, казалась безопасной, но оставшихся возможностей разрушителя вполне достаточно, чтобы их уничтожить. Он с удивлением отметил, что аномалия исчезла, и ее засветка отмечалась в пределах Абсолюта. Нечто подобное радости разлилось по его структурам. Атаки мошек не казались уже такими болезненными и даже доставляли удовольствие, напоминая, что он продолжит существование. Иерарх наблюдал за отходом аномалии. Ее состояние при ближайшем рассмотрении оставляло желать лучшего. Зея и стражи продолжали атаковать разрушителя. Не иначе, как игрой со смертью, вот такие атаки назвать нельзя. Настало пора оставить покой разрушителя. Стражи, отходите на рубеж резерва и ожидайте воинов. Приказ Иерарха выполнили, немедленно устремившись на рубеж резерва. А вдогонку им полетел мощный энергетический удар. Но он настигнуть не смог. Они увернулись и взяли курс на место сбора. Через некоторое время счастливые и довольные обменивались впечатлениями. Вновь раздались вибрации иерарха. «Хорошая работа! Боевая задача выполнена! Ожидайте воинов!» Высокая оценка подняла настроение. «Где же наши воины?» — заметила Лианда, поглядывая на подруг и ожидая поддержки. «Мы уже здесь», — провибрировал Алекс. «Как атака на разрушителя?» «В целом неплохо. Иерарх сказал, что мы справились с задачей». «Молодцы! Если Иерарх сказал, значит, так и есть», — взглянул на своих товарищей. «Все на месте. Возвращаемся в абсолют». Они исчезли с рубежа резерва. и устремились к сияющему Абсолюту. Там их ждал Иерарх. «Поздравляю с возвращением и победой!» Такое начало воодушевляло. «Спасибо, Иерарх, но мы не уничтожили хаоса, да и разрушитель функционален». «Этих сущностей уничтожить невозможно, такова данность. Мы сильно их потрепали, теперь они долго будут приходить в себя». Но и аномалии досталось. Разрушитель испарил половину ее сущности антиматерии, А она, в свою очередь, ополовинила разрушителя. Так что на том уровне ничья. Большую роль сыграл резерв, который пришлось задействовать без тебя, командир. Стражи с честью выполнили свой долг. а воинах даже не говорю. Выше всяких похвал. Алекс не согласился и ответил. Иерарх. Мы не заслужили дифферамбов. Скажу честно, первая победа — твоя заслуга. Ты взял на себя оперативное командование и справился, умело оперируя силами и средствами. Корректировал нанесение удара в наиболее уязвимые точки и давал вовремя команды к отходу. А на таких временных отрезках это высший пилотаж. Командир, высокая оценка моего труда приятна, но, как вы правильно заметили, — Главное в первом бою то, что мы работали командой. Командная работа принесла нам победу. Напомню, что время битвы составило всего две секунды. — Для нас они превратились в бесконечность, — ответил Антон.